Глава двадцатая. Сильваниус. Разговор со стражем выбил меня из колеи. На завтрак я отправилась погруженная в свои мысли и опомнилась только на уроках, да и то не сразу. Первым было занятие с деканом Май, и я ещё больше впала в то странное состояние, в котором пребывала с утра. Местом обретения внутреннего покоя снова оказался сад. Я бегала среди цветущих яблонь и искала Лориана. Он мелькал за деревьями совсем близко, но почему-то ни позвать, ни приблизиться к нему я не могла. Меня опять разбудили и принялись расспрашивать о причине расстройства, но я сказала, что не помню. А то, что щеки у меня мокрые, так это соринка в глаз попала. Врать я не люблю, поэтому вновь почувствовала себя виноватой. Не переживайте, Лула. По-своему поняла меня декан Май. Путь к себе часто бывает сложным. Иногда память запирает то, что причинило боль. Но если быть терпеливой и не спешить, двери откроются. Голос её был спокоен. Я слышала, что она говорит, но перед глазами всё ещё ронял лепестки цветущий сад, не желая отпускать. И я очень жалела, что меня разбудили. Было такое чувство, что ещё чуть-чуть я бы догнала Лариана. С этим сожалением я и отправилась на следующее занятие. Она тоже оказалась общим для всего курса. И мгновенно проснулась, когда, взмахнув неизменным малым плащом, в аудиторию вошел Сильваниус. Видеть его в качестве преподавателя было странно. «Что он здесь делает?» — спросила я Трину. Подруга усмехнулась. «Хороший вопрос». Трой, сидящий по другую сторону от меня, смотрел на Сильваниуса недобро. Тот даже оглянулся, почувствовав взгляд. В отличие от настроих, остальные встретили его с восторгом, аж в воздухе заискрило. Приветствую вас, будущие феи! С важным видом произнес Сильваниус. Как думаете, любят ли вас люди? Первокурсники загалдели. Да какая разница? В полголоса произнес Трой. Главное, чтобы мы их любили. Не без ехидства произнесла Трина, глянув на брата. «Правда, троечек?» «Конечно. Тебе не понять, малявка. Завидуй молча». «Ха! Да я старше тебя, малявка. Пять минут не считаются. Очень даже считаются. А вот и нет. А вот и да». Двойняшки так увлеклись спором, что не заметили, как в аудитории воцарилась тишина. И все уставились на ней, словно на цирковом представлении. И даже я. Опомнившись, я пихнула подругу локтем. Но было поздно. «Как видите, феи не любят даже сами феи», — изрек Сильваниус. «Что уж говорить об отношении к ним, к вам, обычных людей?» Молчание в аудитории стало совсем гробовым. Даже Трою мог сраженный таким доводом, чем лектор воспользовался. «Не отчаивайтесь», — возвестил он бодро. «Я научу вас производить правильное впечатление на окружающих. «Какое это правильное!» Отморозился, наконец, Трой. «Такое, чтобы вас любили!» Сильваниус обвел взглядом притихших адептов и лучезарно улыбнулся. «Вы ведь не хотите, чтобы вас боялись и ненавидели, правда?» Спросил он вкратчиво. В ответ послышались одобрительные возгласы. «Лично мне все равно!» Буркнул Трой себе под нос. «Да ну, правда?» Подделала его Трина. Опасаясь, что спор начнется заново, я легонько ткнула ее в бок. Диалог увял. Скользнув по нам взглядом, Сильваниус не нашел, за что зацепиться, и начал лекцию. Вскоре я поняла, что ползти за ним в тоннеле было намного лучше, чем слушать о том, что надо быть вежливыми, услужливыми, улыбчивыми и доброжелательными. Особенно, когда это щедро сдобрено личными примерами из жизни, и подано с крайне самоуверенным видом. Вначале было смешно, потом скучно. В результате глаза мои сами собой закрылись. А когда я их открыла, то обнаружила, что нахожусь в очень странном месте. То, что это сон, я поняла не сразу. Место, в котором я оказалась, выглядело реальным. Большой зал, горящие факелы разгоняют мрак, а в центре зала и вовсе светло, как днем. На невысоком постаменте расставлено множество свечей. В их окружении что-то лежит. Я подошла ближе и обнаружила, что это раскрытая книга. И в тот же миг резкий сердитый голос заполонил пространство. Адептка Камеляна, подъем!» Я вздрогнула и открыла глаза. Передо мной стоял Сильваниус, взгляд его металл молнии. «Спать надо дома, в кровати, а не на лекции». Все свободны. Обернувшись, обратился он к остальным. А вы, Адептка Миляна, останьтесь. Мы с нею, попробовал возразить трой. Подождите за дверью! Ряфнул преподаватель, и двойняшки, бросая на меня виноватые взгляды, двинулись на выход. Вскоре аудитория опустела, и Сильванию, сложив руки на груди, вперил в меня недовольный взгляд. Адептка Миляна! «Я не ожидал от вас такого разгильдяйства. Спать на уроках? Где это видано? Вы приехали сюда учиться, набираться знаний, а занимаетесь непонятно чем». «Извините», — сказала я исключительно для того, чтобы он успокоился. Как ни странно, подействовало. «Ладно», — он махнул рукой. «Вообще-то я хотел поговорить с вами совсем не об этом». Я удивилась, даже остатки сна мгновенно исчезли. «Вы хотели со мной поговорить? О чем?» Взгляд Сильваниуса вильнул в сторону. «Видите ли, адептка Миляна, Лула, дело в том, что я в курсе ваших затруднений и мог бы в каком-то смысле вам помочь». Я растерялась, не понимая, куда он клонит. «В чем помочь?» «В поиске ответов на ваши вопросы. Насколько я знаю, руководство Академии не спешит делиться интересующей вас информацией. Более того...» Он понизил голос и огляделся по сторонам. «Им невыгодно, чтобы вы узнали ответы». По моей спине побежали мурашки. «Неужели он прав? Ведь точно такая же мысль приходила в голову мне самой». Пусть и ненадолго. «Почему им не выгодно?» Спросила я. «У вас слишком сильный дар. Вы можете им навредить». «Я? Навредить им? Опытным феям? Но как?» Сильваниус пожал плечами. «Не знаю. Мне удалось услышать разговор, который говорил не в вашу пользу. Вам не собираются ни о чем рассказывать. Не сейчас». «Не потом». «Но почему вы мне об этом рассказываете?» «Я ваш друг Лула. Я целиком и полностью на вашей стороне и готов предоставить вам всю нужную информацию». «Я замерла. Услышанное не укладывалось в голове. Сильваниус друг и хочет помочь? Очень странно». «А возмездие вы не боитесь?» В ответ он самодовольно усмехнулся и ответил, нет. Мне тут же вспомнились слова Иланы про защитные амулеты. Я прислушалась к себе и действительно уловила отголосок чужого магического поля, нескольких полей. И все-таки столь внезапное расположение задачивало, поэтому я спросила напрямик, что вы хотите за помощь, господин Сильваниус? Самую малость. «Всего лишь часть вашей силы. У вас ее и так с избытком. Вы даже и не заметите». Я растерялась. «Часть силы? Это как?» Об этом его и спросила. «Очень просто. Мы проведем маленький ритуальчик. Только и всего». «И вы хотите сделать это тайно?» Догадалась я. «Чтобы ни ректор, ни декан не узнали?» «Вы умная девушка Лула». Улыбнулся Сильваниус. «Все именно так». «А вы уверены, что это возможно?» «Это же Академия. Здесь столько магических нитей перемешано, что какая-нибудь досреагирует, да сообщив ректору или деканам о ритуале». «Об этом не беспокойтесь. В замке есть защищенные места, и я их знаю. Ваше дело. Согласиться. Об остальном я позабочусь сам. Так что...» «Принимаете мое предложение?» Что-то во мне противилось этой идее, но разум подсказывал, что иными путями нужно информации не достать. «Да», — ответила я решительно, — «принимаю». «Отлично», — кивнул Сильваниус. «Я знал, что вы уважаете здравый смысл. Тогда я все подготовлю и дам вам знать. А теперь идите». «А информация?» Напомнила я ему. «По завершению ритуала. А в качестве гарантии... Вот, держите». Он достал из кармана маленькую тонкую книжицу в кожаной обложке и протянул мне. «Это документ из архива. Уверен, там вы найдете много интересного». И вот еще что, Лула. Он придержал протянутую руку, не давая мне забрать книжицу. «Думаю, вы понимаете, что ваших друзей не стоит посвящать наш разговор. Иначе они начнут вас отговаривать и наверняка преуспеют. Она ведь этого не надо, верно?» «Верно», — ответила я, после чего книжица попала, наконец, ко мне в руки. «Что касается ваших друзей, общение с ними не идет вам на пользу. Этот юноша, адепт Ханрини, слишком дерзок а его сестра слишком навязчива. «Дружба с ними может довести вас до беды. Подумайте над этим, Лола». «Подумаю», — ответила я. «Обязательно подумаю». И, в книжку в сумку, поспешила к друзьям, чувствуя их волнение даже через дверь. «В одном Сельваниус был прав. Они точно станут меня отговаривать. В этом я была уверена».